Глава девятая. Нефелина, как гостеприимная хозяйка, проводила гостей в обеденную комнату. После сытного обеда старейшины изъявили желание вздремнуть, оставив луну целых два часа изнывать от нетерпения. Но все когда-нибудь заканчивается. Даже это бесконечно тянувшееся ожидание. Наконец все собрались и отправились в соседнее крыло дворца. где находилась просторная купальня с куполообразным потолком и круглым бассейном посередине. — Это испытание тоже очень легкое. Нужно всего лишь зайти в воду. Мы сразу увидим, принимает она тебя или нет, — объяснил Ларимар. — Глубоко заходить? — спросила девочка, радуясь, что умеет плавать, так как бассейн был очень глубоким. «Да нет, по колено будет в самый раз». «Можно я с ней?» — спросил Алекс, чтобы было не так страшно. «Давай, так будет даже лучше, а то вдруг испугается. Иди ты первый, чтобы Луна посмотрела. А то, если испытать такое без подготовки, можно сильно напугаться», — решил Ларимар. «Доченька, смотри». — сказал отец, и быстрым шагом прямо в одежде и ботинках зашел в воду. Луна с сомнением уставилась на него. Но тут началось такое, что она перестала верить собственным глазам. Происходило самое настоящее волшебство. Одежда на Алексе стала расползаться, хотя это неправильное слово. Не расползаться, а исчезать, растворяться. На ее месте начала появляться темно-синяя чешуя, которая буквально за пару секунд покрыла все тело. Девочка не успела моргнуть, как отец оказался одет в костюм из чешуи, который облегал тело, как вторая кожа. Кажется, это был даже боевой костюм, ведь все важные части тела прикрывала броня, напоминающая доспехи. На локтях хищно блестели острые шипы-плавники. Такие же шипы торчали на спине. Чешуя доходила до лица. Отец со смехом обернулся к луне и показал ей длинные синие пальцы, между которыми образовались перепонки. Затем вытащил из воды ногу. Ботинки исчезли. Вместо них красовались ласты, казавшиеся продолжением ступни папа кажется кто то наступил тебе на ногу и немного ее раздавил автоматически пошутила луна потрясенная увиденным правители и старейшины рассмеялись алекс улыбнулся и грациозно нырнул девочка ошеломленно смотрела какую скорость он смог развить в бассейне словно метеор Отец мчался в толще воды, оставляя за собой пенистый след. Это невозможно, невозможно, твердила про себя Луна. Проплыв пару кругов, Алекс выпрыгнул из воды, сделал сальто в воздухе и вновь устремился на глубину. Как он там дышит? – спросила девочка у варисцита правителя Сайфарина, подошедшего к ней. «Сложно объяснить. Если у тебя есть водный дар, сама поймешь. Ну, давай!» И он осторожно подтолкнул девочку к бассейну. «Афитчик!» — обеспокоенно спросила Луна и попыталась снять возмущенно завопившего хранителя с плеча. «Пусть останется с тобой, не бойся!» — ободряюще улыбнулся Ларимар. Девочка небезопаски приблизилась к бассейну, зашла и, сделав два шага, остановилась. Вода вокруг нее начала бурлить. — Что это? — испугалась она. — У папы вода была абсолютно спокойной. — Так и должно быть, не пугайся. Сейчас вода изучит тебя и успокоится. Никакой опасности нет, — ответил Ларимар. И тут Луна увидела, что ее платье начинает исчезать. Через мгновение она с удивлением смотрела на свою чешую, которая, в отличие от отцовской, была белоснежной и отливала серебряным блеском. По купальне пронесся удовлетворенный вздох. «Ну все, все четыре дара у нее точно есть», — благоговейно прошептал кто-то. Собравшиеся начали в полголоса переговариваться. — Это просто потрясающе! Удивительно! Мы же говорили, чудо! Эта девочка будет способна на многое, даже не могу себе представить! — Однако стройнит. прокряхтела Луна, чувствуя себя как в жестком корсете. Поглощенная собственными ощущениями, Луна не слышала, что говорят о ней пораженные старейшины, и не видела их лиц. А посмотреть бы стоило. Таких изумленных старейшин никто не видел уже лет сто. Кажется, сегодняшние испытания сильно поколебали их уверенность, что они знают и видели абсолютно все на свете. Девочка с восторгом оглядывала себя. Чешуя плотно облегала тело, но при этом не мешала двигаться. Луна задорно пошлепала по воде миниатюрными ластами. — Такое странное ощущение, будто все это часть меня, — сказала она. — Это и есть ты, — тихо ответил Ларимар. Продолжая с любопытством изучать себя, она потрогала такие же, как у отца, щитки. «Какие твердые! похожи на панцирь-черепахи! А шипы колючие-приколючие!» — продолжала изумляться она. «Теперь попробуй нырнуть», — проговорил варисцит. Девочка послушно зашла на приличную глубину и вновь огляделась. «А что с моим хранителем? Где он?» «Я здесь!» — невнятно отозвался тот. Луна увидела, что у нее на плече закреплена какая-то сумка, напоминающая огромный пузырь, внутри которого, как в невесомости, болтался возмущенный Фитчик. Он постоянно переворачивался, то и дело оказываясь висящим вниз головой. — Ничего, привыкнет. Как только он перестанет барахтаться, тут же примет нормальное положение. Успокоил девочку Ларимар. — Ну что, ныряем? — спросила девочка у зверька. Тот обреченно махнул лапкой. «Давай — Давай! Девочка нырнула, по привычке задержав дыхание, и поплыла. Узорчатые стены бассейна, выложенные мелкой мозаичной плиткой, слились в единое пятно. Посмотрев по сторонам, она поняла, что двигается быстро. Даже слишком быстро, с ошеломляющей скоростью. С восторгом сделав, наверное, кругов десять, она вдруг сообразила, что совершенно спокойно дышит под водой. Глянув на подплывшего отца, Луна увидела, что его лицо покрыто крошечными блестящими пузырьками, похожими на росу или мелкий перламутровый бисер. С каждым вдохом Небольшая часть пузырьков исчезала, и на их месте тут же образовывались новые. «Под водой мы дышим кожей. То, что ты видишь, — это наш запас кислорода. Его достаточно много, но иногда надо подниматься на поверхность, чтобы собрать новый», — раздался в голове у Луны голос отца. Девочка выпустила изо рта большой пузырь, потом, спохватившись, плотно сжала губы. «Как у него получается говорить?» — подумала она и тут же услышала. «Это легко. Под водой мы можем общаться мысленно». «Как здорово!» — восхитилась она. «Давайте уже выходить!» — заныл Фитчик, позеленевший с непривычки. «Сейчас, сейчас!» — мысленно отозвалась девочка. Алекс и Луна выбрались из воды, и к ним тут же вернулась их прежняя одежда. Возвратившись в зал, все расселись по местам и устремили взгляды на старейшин. На правах самой старшей слово взяла Цитрина. «Мы все поражены! Мы впервые видим человека, который, не прибегая к черной магии, и не продавая душу совершенно точно обладает четырьмя из пяти возможных даров поэтому от лица всех старейшин хочу поздравить тебя при должном обучении ты станешь самой сильной из нас все посмотрели на луну такая хрупкая девочка и так невероятно одарена правители всех петрамиумов. Выразили готовность организовать ее обучение. Каждый своему дару. — А целительство? — спросил Алекс. — Я не могу представить, как можно проверить этот дар, не рискуя жизнью Луны. Он показал на ее белые волосы. — Что вы решили? Прозет устало приподнялся и с глубоким вздохом медленно заговорил. «Мы долго размышляли. По правде говоря, все это...» Он махнул рукой на свечи и горшки с цветами. «Мы подготовили быстро. Это элементарные и практические задания с вводных курсов. Все наши дети после открытия дара проходят их. Единственное отличие в том, что они готовы к испытаниям и уже умеют контролировать свой дар. а Луна нет, поэтому мы и находились рядом на всякий случай. А вот все остальное время мы пытались найти способ проверить дар целительства. — И что вы придумали? — не выдержала девочка. — Мы решили не проверять эту способность, — ответил старейшина. — Но почему? — заволновалась Луна. Ведь это так важно! А вдруг я могу? Это же будет такая помощь вам! Я не могу смотреть на ваши седые волосы. — Меня жалеть не надо, девочка моя! — скрипучим голосом ответил прозет. — Я прожил длинную и замечательную жизнь, а вот твоего отца пожалеть стоит. При этих словах Алекс замотал головой, всем своим видом выражая несогласие. — А я настаиваю. Стоит! — продолжил старейшина. — И других целителей тоже. И нам надо думать не о том, как узнать, есть ли у тебя этот дар, а как победить жидеиду раз и навсегда. Прозет медленно вышел из-за стола и подошел к Луне. Ты слишком ценна для нас. Мы не можем просто так рисковать твоей жизнью. Он погладил ее по голове. Посмотри на мои волосы. А теперь на свои. Прозет положил на ладонь две пряди волос и поднял их повыше, чтобы всем было видно. Цвет практически одинаковый. Вдруг проклятие ведьмы... — Сразу лишила тебя этого дара, выбили в твои волосы. Если это так, и ты сейчас попробуешь кого-нибудь исцелить, есть вероятность, что ты сразу погибнешь. Нифелина и Алекс вздрогнули. Не переживайте, — успокоил их прозет. — Именно поэтому никто ничего проверять не будет, а ты, Луна. Должна дать слово, что не будешь самостоятельно пытаться. Мы считаем, что если этот дар есть, он проявится сам, без создания искусственных условий. Если это произойдет, значит так тому и быть, а нет, значит нет. Когда прозет закончил, заговорили правители. Все они соглашались со старейшинами. — Я согласен, рисковать нельзя, — горячился Гелиодор. — Не нужно больше испытывать ее. Лучше поскорее организовать обучение, а затем надо собирать войска и идти с решающим сражением на эту гадину. Ведь теперь у нас есть Луна, она будет неоценимой помощницей, а после победы проклятие закончится. И все проблемы с целительством решатся сами собой, чтоб мне сгореть на месте. Да-да, потрясал громадными кулаками Андалузит. Целых тринадцать лет мы не могли победить ее из-за того, что она управляет сразу четырьмя стихиями. Луна это наш шанс. Я тоже предлагаю сражаться, а не испытывать более девочку. Хватит. Она уже и так показала, что многое умеет. Погодите, вы что, собираетесь использовать мою дочь в битве с жидеидой? Вы сошли с ума? Вскричал Алекс. Она же еще ребенок. Нефилина испуганно бросилась к дочери. Не переживайте вы так. «Никто ее сейчас на поле боя не тащит. Да и нам нужно время. Мы еще не оправились от предыдущих сражений. Надо подготовить войска, обновить снаряжение, усилить тренировки», — стал увлеченно перечислять андалузит. «Сейчас не тащит, а когда потащит», — продолжал кипеть Алекс. Когда мы сами подготовимся, соберем войско, обучим девочку, начал было варисцит. Алекс совершенно непочтительно перебил его. Меня никто не слышит. Она ребенок, и я не позволю втягивать ее в войну. Но, папа, робко возразила Луна, а вдруг я могу помочь? Вдруг я не просто так появилась на свет. «Ведь для чего-то я родилась?» «Ты родилась для того, для чего рождаются все дети. Чтобы жить, расти, взрослеть, влюбиться, родить детей, состариться». «Да, папа. Но другие дети не родились, а я родилась». Алекс осекся и замолчал. «Всё равно, доченька», — начал он. «Давай я сначала хотя бы начну учиться». А там посмотрим, на что я буду способна, примирительно сказала девочка. Тот судорожно обнял дочь. "Алекс, неужели ты думаешь, что мы будем подвергать девочку опасности? Она просто сможет помочь нам своей магией. Посмотри, сколько в ней силы", тихо сказал Гелиатор. "Я пока не готов об этом говорить". Глухо ответил тот. В мрачном расположении духа все стали расходиться. Только Прозет до да Цитрина оставались на своих местах. Они знаками попросили Луну задержаться. Расстроенная, она вернулась и встала напротив старейших жителей Драгомира. — Девочка моя! — ласково произнес Прозет. Я начал об этом говорить, но потом все отвлеклись и забыли по поводу целительства. Я все-таки настаиваю, чтобы ты сейчас дала нам слово, что ни в коем случае не будешь пробовать кого-то вылечить. Я видел, как погиб мой соратник, знаменитейший лекарь Драгомира, и, поверь, его смерть была нелегкой. — Если этот дар у тебя есть, он сам найдет тебя. Причем именно тогда, когда ты к этому будешь готова, — подхватила Цетрина. Мы сильно переживаем за тебя, так что ты должна обещать. — Хорошо, обещаю, — тихо сказала девочка. — Вот и славно. А теперь пойду я потихоньку да успокою твоих родителей. Цитрина, тяжело опираясь на трость, медленно вышла из зала. «Скажите, — Скажите, про Зет, спросила Луна, провожая старика к выходу. — А как умер тот целитель? — Ты все-таки думаешь попробовать? — нахмурился прозет. «Нет, нет, — Нет-нет, я же слова, с обидой сказала девочка и подняла на прозета глаза. — Мне нужно знать, понимаете? чтобы не так сильно бояться жидеиду, чтобы гнев был сильнее страха. Гнев в военное время — это хорошо, но его должно быть в меру. Гнев застилает глаза, туманит ум и мешает принимать верные решения. Но я понял, что ты имеешь в виду, Луна. Пойдем-ка в сад. Я прогуляю свои стариковские кости, там и потолкуем. Собеседники неспешно покинули дворец и пошли по широкой аллее. «Это был один из моих лучших учеников. Я гордился им», — начал старишина. Его чуткие руки мгновенно находили больное место, успокаивали, унимали боль. «Немногие целители обладают такой силой, как бальзат. Мы ведь тоже все разные». Одни с простыми способностями. Они облегчают зубную и головную боль, вправляют вывихи, лечат легкие переломы. Другие намного сильнее. Они могут исцелить практически любую рану, даже если ее уже коснулась печать смерти. — Это как? — спросила Луна. — Это когда поврежденная ткань... Уже перестала подпитываться кровью, начала чернеть и умирать. Излечение таких ран требует намного больше энергии, нежели простая царапина. Потому что в легком случае тебе помогает жизнь, а в сложном приходится бороться со смертью. Бальзат был одним из самых сильных целителей. Кстати, твой отец такой же. Как правителю ему запрещено лечить. Он должен решать другие задачи — править народом, обеспечивать защиту. — А кто ему запретил? Он же правитель! — удивилась девочка. — Ты забыла про стелиум, совет пяти, куда входят правители всех пяти петрамиумов. Большинством голосов четыре против одного. Было принято решение о запрете. — Дайте угадаю, кто был против. — Да, твой отец сильно страдает от этого запрета. Но ты же видела его волосы. Мы все боимся его потерять. — Да, — девочка взволнованно посмотрела на целителя. — За вас я тоже боюсь. Мы с тобой уже обсудили это. Ласково ответил он. — Вернемся к нашему рассказу. Мой ученик всегда отдавал себя без остатка, брался за самые сложные случаи, когда все думали, что больной безнадежен. Он буквально вытаскивал из мира забвения. поэтому и сгорел самым первым. Его голова побелела прямо на глазах. Гибель его была ужасна. Бальзат испытал на себе все те болезни и травмы, которые излечил за свою жизнь. У него с ужасающим треском ломались кости. Затем переломы срастались, и кости ломались вновь. Звук был такой, что целители затыкали уши. Он сводил с ума. Погружал в бездну отчаяния. Мы ничего не могли сделать. Только держать его руки и ноги, чтобы в судорогах он не причинял себе еще больше боли. Потом начали открываться раны, колотые, резанные, рваные. Ткань расползалась под нашими пальцами. Мы в отчаянье пытались стянуть края ран, но кровь хлестала рекой. И опять они сами затягивались, кровотечение останавливалось, чтобы начаться снова, уже в другом месте. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким беспомощным. Затем его тело покрылось язвами, которые лопались и источали зловоние. Язвы рубцевались, на их месте начинали пузыриться ожоги. Агония продолжалась мучительно долго. Его сердце не выдержало таких мук. Бальзат умер от того, что оно разорвалось. Глухо закончил Прозет. — Как ужасно! — схлипнула Луна. — Значит, и вы будете умирать так же. И, зная об этом, все равно идете на такое. «Пожалуйста, не допустите этого. Очень вас прошу. Я помогу вам. Я буду делать все, что вы скажете. Я... я...» Она больше не могла говорить, только горько плакала, обнимая старика. — Успокойся, девочка. Прозет неловко погладил ее по плечу. — Вытри слезы. — Я тебе рассказал это не для того, чтобы ты меня жалела. а для того, чтобы ты ни в коем случае не затевала никаких экспериментов. Кто знает, может, в твоих волосах собрана вся боль и страдания. Поэтому помни о своем обещании. Дар всегда проявляется сам. Не торопи его. Доверимся матушке-природе. Она сама решит, когда придет пора. «Хорошо». прошептала Луна. — А теперь пойдем присядем, что-то я устал. Девочка помогла прозету дойти до скамьи, на которую тот тяжело опустился. — Ты удивительная девочка, — продолжал старик. — Ты родилась вопреки всему, и это уже твой дар. За нашу долгую жизнь мы изучили множество книг. Но ни в одной из них не сказано о человеке, обладавшем более чем двумя дарами. Ты единственная в своем роде. Ты войдешь в летописи Драгомира. — Но вы говорите, что Жадеида подчинила себе все четыре стихии. Как она это сделала? — спросила Луна. — Ты еще не знаешь эту историю? — Пока нет. — Тогда слушай, — начал прозет. Во все времена на свете существовали злые, завистливые люди, которые жаждали власти и не останавливались ни перед чем. Так в добром мире чародеев и волшебниц появилась черная магия, которая, как кислота, разъедала души, и переманивала лучших из нас на сторону тьмы. Эта магия, как змея, вползает в мысли, находит там все самое низменное, о чем человек, может, и не подозревал, или раз в жизни подумал и тут же поспешил забыть. А черная магия ему напоминает. Например, позавидовал кому-нибудь? И это тоже. Вот жили-были двое друзей, относились друг к другу как братья, делили последний кусок хлеба, работали вместе, не покладая рук. Но у одного получалось чуть лучше. Он тратил пять минут на какое-нибудь дело, а второй часами пытался добиться такого же результата. «Черная магия тут как тут». Дождавшись своего часа, она проникает в сердце человека и раздувает темные мысли. Ему начинает чудиться, что все против него. Черная магия нашептывает ему, что если бы его друга не было на свете, то у него сразу стало бы все получаться, и жизнь наладилась бы. Зависть точит человека изнутри. И тот уже готов к самому страшному — к убийству. С этого момента его душа уже потеряна навсегда. Она принадлежит тьме. Тьма заполняет человека целиком, выталкивая все хорошее и светлое, что еще оставалось в нем. Так появляются колдуны, преданные черной магии. Получается... Жидеида продала душу тьме? В то, что сделала она, сложно поверить, Луна, практически невозможно. Это бесчеловечно, низко и подло. В темные времена, когда черная магия прибрала к рукам всю власть и колдунов стало невероятно много, все свои знания и магические ритуалы они записывали в черные книги. Эти книги передавались от колдуна к колдуну, и каждый вносил туда что-то свое. За несколько сотен лет, пока правили колдуны, в черных книгах скопила вся их ненависть, желчь и злоба. Дошло до того, что маги стали воевать друг с другом за эти книги, дававшие полную власть в мире тьмы. Остальной народ Драгомира... Воспользовавшись их войной, собрался с силами и сверг колдунов, которые к тому времени были уже истощены борьбой друг с другом. Все они были захвачены и заточены в темницу без еды и воды. Вначале они подпитывались своей магией, но через пару лет она иссякла, и колдуны испустили дух. А книги? Как они оказались уже до еды? Летопись говорит, что для книг развели огромный костер. Каждый житель Драгомира отдал частичку своей силы, чтобы развести его. Книги сопротивлялись, не хотели гореть, испускали ужасные вопли, плевались черным ядом, но воля драгомирцев была непоколебима. В конце концов они сморщились, потрескались, вспыхнули ярким пламенем и исчезли. Вместе с ними исчез и их хранитель. С тех пор прошло немало лет, все уже и забыли о существовании этих книг. И вдруг мы узнаем, что они уже деиды. — Но как? Они же скорели! — воскликнула Луна. — Это мы так думали. На самом же деле... Книги оказались хитрее. Они просто сделали вид, что сгорели. Без проводника им пришлось плохо. Они нуждаются в человеке, который будет постоянно приносить им жертвы. Они очень ненасытные, эти книги, и питаются душами людей. Затаившись, все эти годы они ждали, когда же их хранитель, Паук по имени «Черный обсидиан» найдет подходящего человека, чья душа будет полна злобы, зависти и ненависти. Им был необходим проводник без сердца. И жадеида оказалась именно такой. Ей нужна лишь власть. Больше эту ведьму ничто не интересует. Она равнодушна к страданиям людей. Ее невозможно смутить чьей-то болью. Напротив, она наслаждается чужим горем. Ее душа прогнила насквозь. Именно поэтому к ней и явился паук. Своими речами он тут же убедил Жадеиду, что она нуждается в черных книгах. В обмен на одну небольшую услугу книги дадут ей такую силу, что она сможет поработить весь мир. Эта услуга была на самом деле ужаснейшим злодейством. Совершив его, жадеида навсегда отрезала бы себе путь обратно к людям, зато мощь книг усилилась бы многократно. Но ведьма колебалась недолго. Прозет вздрогнул и, и платочком промокнул выступивший пот на лбу. Жадеида пообещала пауку в течение одного года, одного месяца и одного дня принести в жертву невинные души, — сказал он. Дав пауку обещание, подкрепленное кровью, и заполучив книги, она стала готовиться к жертвоприношению. и совершила его даже раньше срока, в день твоего появления на свет. Увидев Нефилину, ведьма отбросила все колебания и выполнила требования паука. — Эти невинные души и были те нерожденные дети, которые пропали тринадцать лет назад! — потрясенно прошептала девочка. — Да! — тихо ответил прозет. Именно их принесла в жертву черная ведьма. Таким образом, книги получили еще больше силы и поработили жидеиду навеки. После того, что она натворила, ее душа потеряна для этого мира. Только ты сумела как-то обмануть проклятие. Чему мы очень рады и не устаем благодарить судьбу, которая даровала нам тебя. — Она заплатит за это, — сжав кулаки, решительно сказала девочка. — Конечно, заплатит, — без тени сомнения подтвердил прозет.